Глава 6. Поле боя впечатляло, чувствовался в нем божественный размах. Несмотря на абсолютную локальность замеса и применение в основном точечных ударов, торговый квартал стерло с лица нулевого, вплоть до неразрушимого фундамента, залитого собственноручно творцом и несущим отпечатки дланей его. Довольно маленьких дланей. Лишь кое-где, на последнем издыхании, переливались мыльной пленкой и стерзанные куполы стационарных щитов. Битва закончилась, однако окружающая среда по-прежнему пыталась убить. Сверхтемпературные аномалии плавили клинки и замораживали кровь. Излучение широчайшего спектра спекали глазной белок в мутный студень и заставляли экипировку фонить, наведенной радиацией. Разорванные тела монстров, заросли хищных растений, колонии бактерий и рой инсектов. Все это истекало ядом, щелкало пастями и жвалами, полосовало пространство когтями, щупальцами, жгутами, и хаос знает, чем еще. Гравитационные и силовые ловушки пригибали надсадно хрипящих богов к земле, а смертных с характерным чавканьем плющали в тетрадный лист. «Оно и правильно. Не стоит короткоживущим видеть, как небожители режут друг друга. Да и богам с пустым балансом лучше не подставляться. Вон как улепетывает чудом выжившая мелочь. Сглазил». Протуберанец энергии смерти захлестнул неосторожно в что под перегрузкой в полсотни же, выпучив окровавленные глаза, медленно рвался из поля притяжения крохотной черной дыры. Сотканные из праха хлыстые смели тону крылья и потащили к, казалось бы, мертвому телу какого-то некробога. Разорванный пополам, втоптанный в камень, с вырванным и ложным сердцем, некрос стремительно регенерировал, поглощая все, до чего только мог дотянуться. Уж кто? А этот выкарабкается, из пепла восстанет, в чужое тело или запасной аватар вселится». Но вы, крапкается, была бы цела душа да адамантовое сердце. Невдалеке дюжина стражей натужно давила пятно хаоса, уменьшая радиус захваченной территории и изгоняя его в пустоту. Первая стихия огрызалась, разрушая плоть, пространство и разум. Вон привалившийся к обломку стены архидемон скалится оголившимися костями черепа и баюкает обрубок истлевшей руки. Рядом двое серафимов удерживают лишившегося крыльев собрата. Тот бьется в истерике и все норовит вскрыть себе горло когтями. Кто-то из богов зарабатывает благодать, прикрывая куполом сбившихся в кучку смертных героев. Побледневшие губы усиленно шепчут молитвы, а их спаситель довольно щурится от потока поступающей силы. Чуть в стороне горизонт закрывает огромные туши какого-то молодого бога, погибшего в самом начале сражения. Боевая форма в виде стометрового базальтового великана отлично работает при битве со смертными. Но в драке высших такую кубатуру практически невозможно укутать надежными щитами. Вот и рубятся большинство богов в довольно привычных для человека габаритах. Золотая середина. Хоть удавись, но отойти от нее сложно. Продолжаю крутить головой, приходя в себя после дуэли. Спешно перекачиваю веру из накопителя. Латаю плоть и щиты. Меняю перегоревшие энергоканалы. Осматриваю потрепанную ауру. Восстанавливаю контроль над пространством. Вон, кстати, плавно скользит над полем бог-целитель, предлагая свои услуги по чуть завышенному курсу. Налетевшие мародеры рвут божественные останки. Тут и там происходят стремительные стычки. миллисекундный обмен экономными импульсами сырой силы. И один из соперников покорно отваливается в сторону. Технология распознавания взаимной табели о рангах отработана тысячелетиями. Можно блефануть, но велик шанс подставиться под групповую атаку. Забить толпой хитреца – это святое. Пришедшая в себя феечка торопливо поправляет прическу и, задумчиво прищурившись, следит за мародерами. Неожиданно рявкнув что-то матерное прямо мне в ухо, она сорвалась с плеча и рванулась в самую гущу трофейщиков. Веер искр фальшивого благословения Творца трассером отмечает ее путь и лучше всяких щитов оберегает от мелких конфликтов. Гуманго рыкнул тревожно. Понюхал ядовитый воздух и, громко чихнув, поспешил в сторону свалки тел у магазина фамильяров Я торопливо зашагал следом. Да, можно было бы пробежаться, подлететь, стрейфануть, прыгнуть порталом, но... Кратчайший путь и спешка ведут к безымянной могиле. Мне же приходилось контролировать десятки параметров окружающей среды. Разума, астрала, пути... Вот и вышагивал с неторопливым величием, выверяя каждый свой шаг и перегревая мозг вычислениями, как разогнанный геймером процессор. На ходу скинул каплю силы в глефу и одним движением смахнул голову какой-то крупной твари, довольно успешно притворявшейся мертвой. Если бы не нервное подергивание хвоста и активно фонящая аура чудовищного голода, мог бы и купиться. Божья кара! Веско припечатываю свой поступок, практически закрывая твари шанс на перерождение. Отпихнув ногой судорожно кляцующую зубами морду, я поторопился за мишкой. Активный щит, словно нож бульдозера, раздвигал валяющиеся тела. Элкилл настороженно прикрывал мне спину. От него частыми волнами били мощные сканирующие заклятия, заставляя зубы противно вибрировать». Вписываю в антивирус очередной фильтр, отсекая побочные явления союзного скана. Идущий третьим авось греб в инвентарь все, что попадалось под руку. Божественную плоть, кристаллы крови, туши магических существ, осколки оружия и артефактов. Ну а вдруг пригодится, да и денег стоит. Сиреневый же оказался совсем нетипичным завхозом, абсолютно равнодушным к богатству и ресурсам. Он задумчиво брел следом за нами, вертя в руках очередную щепку и вгоняя в ужас всех, кто видел его дуэли. А вот и моя первая цель – рыдающий на земле гремлин, боюкающий в обожженных руках обрывок пулеметной ленты. Сквозь негромкие всхлипы долетали едва слышные причитания. «Пулеметик мой, именной, дедовский!» «Я же тебя тряпочкой бархатной, лучшим маслицем! Мы же с тобой комарику яички с километра отстреливали! На кого ж ты меня покинул?» Мне стало совестно. Задержавшись на минуту, спешно тюнингую спасшее меня оружие. Меняю кристаллическую решетку металла стволов, в разы повышая прочность и выводя теплопроводимость в максимум. Генерирую баф на поглощение отдачи. Навешиваю на прицельную рамку голограмму коллиматора. Заодно натягиваю на макет оружия самый стильный скин из «Контры». «Алая хохлома» из России с любовью. Машина вышла убойная. Да и опыт недавнего применения требует заиметь и себе такой же агрегат. Напрягшись, копирую изделие. «Минорное изменение реальности. Базовые затраты очей веры». 810 тысяч единиц, понижающий коэффициент нулевого яруса, двукратный, финальные затраты очей веры 405 тысяч единиц, текущий баланс очей веры 9 миллионов 542 тысячи 300, Изменение выполнено, внимание, созидание, уменьшает энтропию древа, и на шаг сокращает ваш путь к вершине. Внимание, послание от хаоса. Скрыто а я истина номер один. Путей, ведущих к вершине, более одного. Хаос. Задумчиво перевариваю сообщение от первой стихии. Ну-но, -ну, прям откровение. А то я не догадывался. Нет, хаос. Попытка сбить меня с истинного пути не засчитана. Разглядев ценник за новенький, сверкающий вороненной сталью и черно-алый хохломой пулемет, я возмущенно хекаю. Сильна мать природа. Не терпит дешевых чудес. Хочешь нарушать физику мира? Плати и радуйся, что ты на нулевом, где нет комиссии и повышающих коэффициентов. Остро желаешь творить со скидкой? Создай свой мир, где каждая травинка помогает. На остатках щедрости подлечиваю гремлена и, уронив ему на колени тяжелый пулемет, весело подмигиваю. Спасибо, браток, выручил! Хлопнув ошарашенного стрелка по плечу, отвешивая рандомальный баф от души и по справедливости, спешу к призывно ревущему гумонгусу. Позади лязгает металл. Гремлин умело раскидывает пулемет на запчасти, причитая над изуродованным оружием и лаская чуткими пальцами каждую железку. Хм, что ему не нравится? Я, конечно, не сержант Калашников, но, по-моему, аппарат вышел на загляденье. Автоматическая картечница седого Гозума. Дедовская. Именная. Родная. Урон. Зависит от типа боекомплекта. Базовый – 7000 по шкале Ройса. Вес – 84 килограмма. Прочность – 40000 из 40000. Артефактный модуль самовосстановления стволов – родовой баф. В руках гремлина наносит повышенный урон. Баф от деда на победу. Режим огня – одиночный, отключен. Очередь – опционально. На расплав стволов, по умолчанию. Божественная доработка Лаита Справедливого. Увеличенная прочность, скорострельность, теплоотдача, точность. Чем выше внутреннее чувство несправедливости, тем выше бронепробиваемость снаряженного боеприпаса. Рандомный баф, боевой скин, хохлома. «Десятикратная мощь пулемета при ведении боя в районе Костромской губернии». «Отличный вид агрегат!» «Ну да ничего, привыкнет, еще благодарить будет». «А квест?» «Ствол от крепостной мортиры этому рукожопу в задницу мы принимать не будем». Гумонгус, порыкивая от нетерпения, яростно разгребал спрессованную гору тел, залитую разноцветной кровью. Машинным маслом и светящимися кляксами материализованной энергии. В общем, всем тем, что отвечает у богов разных планов за жизнеспособность физических аватаров. Могучие лапы медведя работали как ковши мини-экскаватора. 30-сантиметровые когти выворачивали из пирога тел бесформенные куски плоти и легко отбрасывали их в стороны. Подлетевшая фейка сверкнула свежим фингалом. Сунула мне в ладони десяток измятых адамантовых пуль и спешно рванулась назад, успев лишь крикнуть «Бафни меня на урон!». Отвесив щедрый баф, бережно прячу драгоценный металл в инвентарь «Ай да летунья! Ай да молодца!». Крупный зеленый котенок некоторое время усиленно помогал Гумонгусу, но довольно быстро он отыскал в куче потрохов чье-то измятое сердце и жадно впился в него зубами. Ощутимый выброс силы заставил завистливо оскалиться, круживших вокруг мародеров. На нас косились, но претензии предъявлять никто не спешил. Лишь невысокий божок в ослепительно-белом плаще, умело скользящий по краю охраняемого Элкилом пространства, недовольно буркнул. Святотатство! Не знаю, чего он хотел и каких церемоний погребения ожидал, но чуйки гомонгуса... Я доверял больше, чем мнению богов, которых я вижу в первый и последний раз. А если кто-то не уверен, что наша встреча последняя, то могу ему помочь? Нервы на пределе. Впереди умирающий Друмир. И не стоит заслонять его своей тощей фигурой с дешевыми претензиями. Втопчу в гранит и скажу, что так и было. ра ра Возмущенно взвыли из-под завала и наружу показалась взъерошенная морда Хагами. Чуть подпаленной, украшенной ссадинами, но формально целый. Приветственно рявкнув встревоженному деду, он рывком выбрался наружу. Неожиданно ловко увернувшись от воспитательного шлепка, он бросился к одному из тел, что прикрывало его собой от разбушевавшейся стихии. Бережно перевернув погибшего лапой, Гамми обреченно заскулил и принялся ожесточенно вылизывать ему лицо. Разглядев четыре параллельных шрама на виске, я в полголоса выругался. Хаос. Доппеля мастера было откровенно жаль. Он хоть и клон, но человечней многих разумных. Однако божественная чуйка уверенно подсказывала, если и была у Доппеля душа, то сейчас она где-то очень далеко. И перед нами не более чем мертвое тело, жестоко обожженное первородным хаосом. Однако тело было не согласно. Неожиданно вздрогнув, Квазимода судорожно вздохнул и, закашлявшись, рывком уселся на остатках тротуарной плитки. Я рефлекторно развеял вырвавшуюся из его горла первостихию и провел над телом рукой, ощупывая все ярче разгорающуюся ауру. Хм. «Реально живой?» «Живой!» — не менее удивленно подтвердил Квазимодо. Ласково потрепав по загривку ульнущего к нему гами, он вдруг замер и повернулся к медвежонку. «Судя по логам, это ты меня вытащил. Как же так? У тебя, конечно, есть способность к суточному воскрешению, но она ведь персональная. Неужели опять в магосхемах накосячили?» «Вот что за боги! Просил ведь, рассчитайте все адресно, по слепку энергоканалов, а они, не богохульствуй, мол, возьмем стандартную схему от лекаря, да обрежем, чтоб в мелкого влезло. Обрезали порождение хаоса!» «Молись на них!» – улыбнулся я, подавая к до руку и помогая встать. «Ты им жизнь должен!» «Это не повод халтурить. Энтропия копится, открывая путь хаосу в наших сердцах. Не можешь творить, сгинь в пустоте. Древо не бесконечное». Я хмыкнул. «Где-то я уже слышал нечто подобное. Москва не резиновая». А вот сиреневому спичка зимада зашел до глубины души. Маленькие кулачки решительно сжались. Головенка усердно кивала в такт словам и даже скупая слеза домового сорвалась с его щеки и глубоко впилась в неразрушимый фундамент яруса. И снова хам. Может, мой завхоз когда-то при самом Творце служил, присматривая за пентхаусом его на восемьдесят первом? Как же он тогда оказался на минусах? Да еще без памяти. Одни вопросы, ответов бы горсточку. Зов бога родителя заставил Коваземоду обернуться. Плечи мастера поникли, взгляд наполнился тоской. Выкраивая секунды, ква обернулся к медведям и крепко стиснул их в объятиях, пошмыгал носом, уткнувшись в жесткую шкуру. Наконец отмахнувшись от слов благодарности, захромал в сторону покосившегося фасада своей лавки. Гами проревел вслед что-то призывное, но не получив ответа. Вдруг встал на задние лапы и взвыл, закручивая вокруг себя разлитую в пространстве силу. Сформировав что-то очень похожее на неуклюжий зверобожий баф, он толкнул конструкт в сторону Ква. Мастер запнулся, на мгновение покрылся звериной шкурой. Обернувшись, махнул нам на прощание рукой и грустно улыбнулся. Крупные медвежьи клыки сверкнули меж его зубов не властен над своей судьбой». Хлопнула и осыпалось стеклом дверь лавки фамилиаров. Тени сгоревших допелей до да последней капли веры, удерживавших щит, хиросинными контурами отпечатались на стенах. Ох, натворили мы делов. Подошедший Серафим навис надо мной трехметровой статуей и сочным баритоном подтвердил мои невеселые мысли. «Уважаемый Лаид, при всем моем расположении...» «Да». Готовясь к хреновым новостям, натягиваю на лицо непроницаемую маску и поощрительно приподнимаю бровь. Ангел замялся, прочищая горло, кашлянул в покрытый ссадинами кулак. «Что же он неуверенный такой? Вроде как целый страж и эмблема Творца» а мне от грязные перья, словно потрепанный голубь мира». Серафим болезненно поморщился, рефлекторно дернул левым крылом, что самопроизвольно било мелкой дрожью. «Советом стражей ваше пребывание на нулевом признано нежелательным. Нет-нет, мы не имеем претензий. Вы не нарушали законов его, в чем-то даже наоборот». Но согласно видениям тактического оракула, вокруг вашей фигуры разворачиваются слишком могучие силы. Мы не боимся. В нас нет страха. Гасить источники угроз – это часть нашей миссии. Но уровень возмущений вокруг вашей фигуры – 42 единицы по линейке неопределенностей оракула. Поверьте, это много. «Достаточно». «Чтобы стереть текст со страниц книги жизни, и не только своей!» Не очень внятно произнес Сиреневый, а затем удивленно уставился на меня. «Вспомнил? Надо же!» «Все верно!» Страж странно покосился на Сира и продолжил. «Это несет ощутимую угрозу яслям. Поймите, там ведь совсем юные боги, почти тридцать тысяч разумных!» «Уведите угрозу с яруса, не берите на душу лишнюю деструкцию древа, ему и так плохо». Ангел запнулся, сболтнув лишнее, а я выдохнул, с едва заметным облегчением. Могло быть и хуже. Тут ведь на накуролесили со всей широтой русской души. Боюсь, что сегодня не один десяток миров лишился своих богов. И как оно так получается? Мы ведь люди мирные, но за нами... Грохот революций и бескрайние поляны покосившихся крестов. Скоро первым вопросом, который будут задавать в яслях, окажется настороженное. Здравствуйте, ви меня понимать? И если кто ответит на великом и могучем, то от греха подальше его сразу катапультируют в пустоту. Утрирую, конечно, но что-то мне надоело ежедневно отмывать барду от чужой крови. Я вас услышал. Киваю, устало прикрыв глаза. Не хочу я панты колотить, требовать неустойки и тыкать пальцем в гостеприимство его. Не хочу. Домой бы, в Дромер, который у меня на острие ножа. Мамочка, как же страшно. Если что, прости меня. Твой сын – Бог, и на плечах у него целый мир. «Еще сутки потерпите нас, закупиться бы слегка в дорогу, да пару дел завершить. их, Добавляю с улыбкой, увидев, как напрягся страж. Серафим вымоченно кивнул и впервые на моей памяти улыбнулся. Сквозь боль, что буквально пульсировала в расширившихся на всю радужку зрачках. За его спиной с величественных крыльев осенними листьями падали перья. Ангел не замечал, но крохотное пятнышко хаоса, словно едкая плесень, разъедала поблекшее оперение. Наверное, я становлюсь настоящим богом справедливости. Вид первостихии будет во мне ненависть. Чистую, незамутненную, эталонную, как моя вера, которой я окутываю стража, смывая с него капли разрушительной стихии. Творец. «Хорошо-то как!» Блаженно изгибается Серафим, но уже через секунду берет себя в руки. «Простите, редко встретишь поток такой чистоты. Словно после тысяч лет сбора тухлой воды в пустыне припадаешь к горному роднику. Спасибо, Лаид. Творец был щедр к тебе, даже если я не знал о твоем существовании». Я задумчиво почесал затылок. «Вот что он сейчас сказал?» С богами вообще непросто. Некоторые из них настолько основательно прокачиваются в интеллект, что тупо переходят на следующую ступень эволюции. И не всегда это в плюс. Рядом со мной топтался авось, уже зачистивший полянку от трофеев и теперь возмущенно бурчащий на судьбу. Мол, он так жаждал битвы, а его опять пронесло. Профессиональная деформация. Бог переменчивой удачи. «Что уж тут поделать?» «Простите. Неожиданно робко привлек мое внимание страж. А можно мне еще раз прикоснуться к щепе древа? Чужого древа?» «Среди нас ходят легенды, что... Ну, да не суть. Вы ведь не против?» Я приподнял бровь и толчком силы чуть разогнал сознание. Просканировал обугленные огрызок в инвентаре. Возмущенно раздол ноздри. Щепа древо 428 нк 003 Уникальное, обязательное, для удобрения ростка нового древа жизни. Для тебя же, юный бог, просто кусок дерева. Главное, не уколись, творец». «А он, тот еще юморист, но вроде не разводит меня на особо ценный ингредиент. Предмет нерасходный». Можно удовлетворить просьбу, подрагивающего от едва сдерживаемых эмоций стража. Серафим вцепился в щепку, как в давно потерянное дитя. Развернув крылья, он прикрылся от любопытных взглядов сослуживцев и с благоговением провел по деревяшке тонкими пальцами. о, -о, -о, -о, -о, -о, -о восторженно прошептал страж, глядя, как древний обломок оживает в его руках и наполняется золотым свечением. «Эй, ты поосторожней!» – забеспокоился я. «Давай-ка назад!» «Ах!» – вскрикнул Серафим, предсказуемо загнав острую занозу под кожу. «Все, пипец, котенку!» Я тоскливо огляделся, прикидывая, куда валить, после того, как страж рассыплется пылью и на нас ополчится с полсотни эмблем Творца. Встревоженно закричал Сиреневый, хватаясь за руку пошатнувшегося ангела. Как бы не смешно смотрелась попытка малыша удержать трехметровую махину стража, но она сработала. Серафима выгнула дрожащей дугой, разрывая мышцы. На его широкой спине вспух уродливый, пульсирующий содержимым горб. Глубокая рана рассекла лоб пополам, заливая густой кровью идеально красивое лицо. Захлопали крылья. К нам спешно подлетали другие стражи и брали в платное кольцо. Наброшенный кем-то купол скрыл происходящее от глаз Зевак. С той стороны щита появилась феечка, и, ляпнувшись мухой в мыльную стену, истерично замолотила по ней крохотными кулачками. Зажатая в ее пальцах адамантовая пуля пробивала в щите заметные дыры и заставляла его медленно расползаться, словно простреленный парус. Вспышка на месте отцарапавшегося стража вновь привлекла мое внимание. Повернувшись к ангелу, я с удивлением констатировал, что он еще жив. Более того, раздался в плечах и подрос на лишних полметра. Лопнувший на спине горб явил древу вторую пару сверкающих белизной крыльев. А на месте глубокой раны на лбу величественно сиял третий глаз, туманным взором, глядящий куда-то за грань. «Высший престол!» Благоговейно зашептали другие стражи и синхронно опустились на одно колено. Серафим, досрочно взявший ранг престола, с хрустом потянулся всем телом. Развернувшиеся над нами две пары крыльев зазвенели хрустальным перезвоном и засверкали в воздухе алмазной пылью. «Ах!» – завистливо охнула прорвавшаяся в купол феечка и без сил шлепнулась мягкой попкой мне на плечо. Обняв меня за шею, зашептала трагически громким шепотом. «Прости, Лаид, но я влюбилась!» Престол улыбнулся, с удовольствием оглядел себя. «На пятьдесят миллионов лет раньше срока! Я вновь благодарю тебя, Лаид!» Благодарность высшего иерарха Древа золотым росчерком вписалась в ауру. «Это еще не вездеходный документ!» «Все, что сделано подателем всего, сделано по моему повелению и на благо Франции. Но близко, очень близко». С сожалением, оглядев оставшийся огрызок щепы, престол качнул головой. «На еще одну трансформацию не хватит массы, хотя кое в чем помочь может». Страж зыркнул на сидящего невдалеке ангела что лишился крыльев в борьбе с хаосом. Тот сидел на грязном базальте, обхватив колени руками и задумчиво глядя прямо на плазменное солнце. И, кажется, я знал, о чем он думает. «Лайт, ты не против?» Престол щепкой указал на потенциального суицидника. Я лишь махнул рукой. Снявши голову, по волосам не плачут. «Такого ингредиента лишили гады!» «Я уже не говорю об абсолютном оружии!» «Я компенсирую!» «Правильно понял меня престол!» «Как смогу!» Добавил он, и на мгновение напрягшись, материализовал в воздухе сверкающий кристалл. «Когда-нибудь ты станешь творцом, и тебе понадобятся свои стражи!» «Позови меня!» «Я приду и приму слепок твоей души!» «Пока же, прими мою душу!» И под удивленный шепот других эмблем он передал мне кристалл. Ей потребуется время, чтобы подстроиться под тебя. Да и там, куда я направлюсь, принято оставлять слепок в безопасном месте. Не потеряй, особенно в хаосе. Смерть не страшна, а вот пленение. Я не стал пожимать плечами и задавать тупой вопрос. Мало, зачем мне твоя душа? Раздают? — Значит, надо. Тем более, что свидетели явно в шоке от происходящего. Видать, ценный дар. Он и сиреневый задумчиво чешет, щепкая из затылок. Поймав мой взгляд, он пожал плечами. — Ну, не глупо. Душа престола требует развития. В хранилище стражей на нулевом это возьмет миллионы лет, а с нашим образом жизни — тысячи. «Может, даже сотни. Выгодно, хоть и опасно». Я покосился на покрасневшего стража и подмигнул ему. «А ты рисковый. Ну да ладно. Это вообще наш девиз. Безумству храбрых поем мы песню». Благодарю Лайт. Престол чуть склонил голову, и в этот момент его третий глаз тревожно сверкнул. Ангел встрепенулся. «Я вижу на тебе следящую метку хаоса». «Ты обратил на себя взор стихии!» Сделанным безразличием пожимаю плечами. «Да, проскальзывало что-то в логах. Пометили гады красным крестиком. Если честно, мы только и делаем, что топчемся хаосу по лапам. Снимешь?» Престол взволнованно затоптался на месте. «Похоже, теперь он был не рад, что вручил мне слепок души. Ты не понимаешь, у попавшего в сферу интересов первой стихии шансов нет». Вначале она пытается склонить тебя на свою сторону. Затем уничтожит. Если не повезет, заставит служить себе уже мертвого. Я не могу снять метку. Никто не может. Разве что... Я улыбнулся. Всегда есть вот это самое «но». Сейчас нам выдадут квестик, и мы быстренько отмоемся от чужого внимания. А заодно исчезнем с измученного нашим присутствием яруса. Что? Подтолкнул я замолчавшего стража. Тот вновь окружил нас куполом абсолютной тишины и склонился к моему лицу. Попавшая в ангельскую ауру феечка охнула и жарко задышала мне в самое ухо. Только Творец может снять метку. Фига си, квестик! Для разнообразия на этот раз охнул авось. Феечка заерзала по мне горячей попкой, а щепа древа, Жалобно хрустнула в руках сиреневого. Я недоуменно вскинул брови. «И где нам его искать?» «Его искать нет смысла. Пока сам не захочет, никто не найдет. Но вот места его былого присутствия, частого присутствия душой и телом, там, где он снимал щиты и был самим собой, в таком месте хаосу не выжить». Несколько часов медитации и метка исчезнет. Я заинтересовался. На такое место стоило бы взглянуть и без дополнительных квестов. Мало ли какие откровения в голову придут? Ты знаешь, где это? Щиты вокруг нас сгустились еще больше. Иначе бы не заводил этот разговор. Едва слышно выдохнул ангел. Довелось мне однажды стоять на страже на летающем острове престола. Увидев недоумение в моих глазах, он пожал плечами и не слишком понятно объяснил. «Кто то ведь должен сторожить сторожей?» Так вот, завалился наш престол с прибывшим на побывку высшим с границ. Уже через минуту, продравшись через мутную вязь чужих пьяных воспоминаний, я торопливо записывал в склерознике. Третий ярус, первая ветвь, первый лист. Самоназвание – спиральный мир. Древний, как под творца, упавший на землю во время заливки фундамента нулевого. И, как ни странно, совершенно бесхозный. И, как я узнаю конкретное место, мир ведь большой. Но мир как раз сверхмалый. Я бы сказал, крохотный, но не с размером. Факт. «Знаешь что?» Престол неожиданно отстранился. Вырвал из крыла крупное перо и внимательно на него уставился. Фейка охнула, а по белоснежной поверхности побежала золотая весь непонятного письма. Язык был мне незнаком, а вот сиреневый беззвучно шевелил губами в такт появляющимся рунам. Нужно будет в минуту спокойствия пораспросить его. «Вот...» Облегченно выдохнув, престол протянул мне вновь очистившееся перо. В том самом месте перо почувствует ауру Творца и воспарит к нему. Заодно и послание наше передашь. Мы ведь так его ждем. Тень, ты видишь? Я вижу тень. Они тоскуют тени. Я знаю. Может, скажем? нет сами все сами мне больно тени я знаю